433. В тонком мире летают не все. Почему? неразвитое воображения не позволяет Полетам надо предпослать мысль. Неверие и отрицание мешают. Но даже ведьмы летают. Знания, утвержденные на земле, или вера в возможность полетов, дают возможность летать. Ведь там все приводится в движение мыслью. Каковы же возможности мысли, не связанные обычными представлениями и условностями? Вот почему так важно владение мыслью. Право стоит потрудиться над тем, что ложится в основу свободы духа в надземном. Летать. Какое прекрасное слово. Летчики будут летать и в тонком мире. ибо преодолели барьер невозможности на Земле, но сферы полетов будут зависеть от сознания.